Глава т р В следующее мгновение наши корабли тоже з а м е д л и л и движение, а потом повисли напротив выхода из внутренней сферы комы. Впереди ждала смерть, позади тоже. Хотя с тех пор, как достигли кометы, мы уже несколько раз были на волосок от нее. Сотни кораблей п р е г р а ж д а л и нам путь к спасению, тысячи надвигались сзади, и похоже было, что челюсти смерти вот-вот сомкнутся -вот на нашем горле. На мгновение я ощутил, что нахожусь в полной растерянности, но вдруг мой взгляд скользнул назад кольцу черных миров, мимо которых мы пролетали даже не взглянув. Искрка надежды вспыхнула в сердце. Я повернулся к селектору связи. Давайте к этим планетам. Есть шанс, что мы сможем сесть на одну из них и затеряться хотя бы на время. Потом, когда они снимут охрану, попробуем выскользнуть. Пять кресеров. Все, что осталось от тысячи судов межзвездного патруля, совершив неожиданные для противника маневр, устремились к выстроившимся в круг черным планетам. Когда мы приблизились к одной из них, я разглядел все те же города, шахты, механизмы, но города не занимали всю поверхность, как у центрального мира. Большую часть планеты покрывали горы и бесплодные темные долины. Мы направились в одну такую долину, залитую необычным белым светом, который казалось не имел определенного источника. На ее краю обнаружился разлом, и мы дружно нырнули туда. Кубы двинулись было за нами, но затем вернулись и остались кружить на орбите, словно пытаясь понять, куда это мы подевались. Теперь наша жизнь всецело зависела от того, найдем мы укрытие в глубине пропасти или нет. Первый момент мне показалось, что все безнадежно. В белом мерцающем свете это место выглядело очень зловеще. Здесь не было ничего, кроме узких каменных полок, на которые наши корабли не смогли бы сесть, и грубых, острых и зазубренных скал. А потом я заметил длинную горизонтальную трещину в одной из стен, природную пещеру, достаточно большую, чтобы в ней могли поместиться все наши корабли. Когда мы подлетели ближе, я решил, что она даже просторнее, чем мне сначала показалось. Вон туда, в ту трещину, приказал я. Тотчас же крейсер д ж а р т а Тула полетел в нужную сторону, скользнул между зазубренными краями, напоминающими пасть гигантского хищника, и скрылся в пещере. Другой крейсер последовал за ним, а потом один за другим и все остальные. Множество кораблей противника тем временем скользили над планетой, в ы с м а т р и в а я нас. но ни один из них почему-то не догадался направиться к пропасти. Наши корабли неподвижно зависли в воздухе. Чтобы их не заметили, я приказал сесть, а затем выключить генераторы и все огни. Люки с шипением открылись, это означало, что давление снаружи чуть больше, чем внутри. Я поспешно вышел наружу и сразу столкнулся с капитанами остальных крейсеров. Все вместе мы подошли к краю трещины. а потом присев на корточки и укрывшись за зазубренными скалами, стали наблюдать за кораблями противника, которые как раз спустились в ущелье. Какое-то время они висели прямо напротив трещины, потом несколько раз выстрелив вниз в белую с тьму, двинулись вдоль ущелья и вскоре исчезли из поля зрения. Только мы вздохнули свободно, как они снова появились и повисев еще некоторое время в воздухе, опустились на полсотни футов ниже нас. Мы напряженно наблюдали за происходящим. Отсюда можно было ясно различить, что на кубах открылись двери и появились существа, обитавшие на этих странных планетах внутри кометы. При виде них даже я не смог подавить вздох удивления. Это были жидкие существа. Их тела больше всего напоминали лужи густой черной жидкости. В каждой плавали два круглых белых б л ю д ц а глаза. Мы видели, как они вытекли из своих кубических кораблей, озираясь, видимо, в ы с м а т р и в а я нас. Некоторые держали в руках какие-то странные предметы, то ли приборы, то ли оружие. Затем странные существа поступили самым невероятным образом. Они, словно слились вместе в единый черный бассейн. Мгновение оставались в таком состоянии, после чего снова разделились и растеклись по кубам. Побеседовали. предположил находившийся рядом со мной д ж а р т Тул. Скорее всего, это их способ общения и обмена информацией. Я решил, что пилот а м ф и б и я скорее всего, прав, и непроизвольно вздрогнул, вспомнив картину с свидетелями, которые мы только что были. Люки Кубов закрылись, они стали один за другим подниматься вверх, покидая ущелье. Неожиданно один завис, а потом двинулся в нашу сторону. Мы без всякой команды разом отпрянули назад и затаились, стараясь даже не дышать. Но п р о в и с е в несколько секунд на одном месте, к у б отправился следом за своими товарищами. Я тут же повернулся к стоявшему рядом джерту Тулу. Единственный наш шанс – это как можно быстрее выбраться из кометы и дождаться прибытия флота из пяти тысяч патрульных крейсеров. Но мы не можем оставить в плену экипажи г о р а х а н а и Наджусанура. Огромная амфибия задумчиво покачала головой. Мы могли бы вернуться к центральной планете и поискать их. Рассудительно заметил он. Но при свете мы не можем оставаться незамеченными. Ты хочешь сказать, что надо подождать, пока они не выключат свет и внутри кометы не наступит ночь? Поинтересовался я. Так было бы правильнее, ответил Джарт Тул. Судя по всему, кометчики используют электрическую энергию комы, чтобы производить этот свет. Ее же они используют и в своем оружии. Но в любом случае они должны отключать свет, чтобы разделить активный и пассивный жизненные периоды. Если так, то мы в самом деле сможем вернуться и попытаться выручить наших друзей. Констатировал я, и лейтенант кивнул. В любом случае нам лучше выждать подольше, чтобы жидкие перестали искать нас в этом районе. Иначе попадем прямо к ним в руки. Несмотря на все свое нетерпение, я понимал мудрость предложения джарта Тула. и старался сохранять спокойствие. Час проходил за часом, и мы все еще находились в пещере у стены пропасти. Встав у края разлома, мы видели узкую багровую полоску неба, поверхность комы. Время от времени ее пересекали группы кубов, все еще ищущие нас. Я продолжал думать о попавших в плен и о сложном положении, в котором мы оказались. Времени на то, чтобы развернуть комету, оставалось все меньше и меньше. Если нам не удастся выбраться из сферы комы и вовремя предупредить остальной флот, мы не сможем повернуть комету, последствия чего будут более чем катастрофическими. Но я не мог сбежать, не узнав о судьбе пленных друзей. Наконец я выпрямился, повернувшись к Джарту Тулу, и заметил: «Кажется, Кубы закончили поиски в этом районе. Думаю, пришло время для нашего безумного предприятия». Белое свечение начинает гаснуть, сумерки. Но никто не может сказать, когда кометчики снова включат свет, поэтому поспешим. Лейтенант кивнул, а потом сообщил, что его крейсер был поврежден в сражении над центральным миром. Если он отправится с нами, это может нас задержать. Немного подумав, мы решили оставить неисправный крейсер в расщелине, надежно заперли его и распределили экипаж по оставшимся кораблям. Сам д ж а р т у л оказался на нашем крейсере, что меня весьма обрадовало. Герметично задраив все люки, мы поднялись в воздух и н е с п е ш а направились к узкой щели, выходу из укрытия. Теперь поверхность планеты, где мы нашли убежище, заливал лишь свет комы. Мир вокруг казался красным. Можно было рассмотреть аккуратные прожилки металла среди камня зубчатых скал. Очевидно, изначально эти планеты состояли из метеоритов, соединили которые воедино, судя по всему. сами кометчики. Тем временем наши крейсеры в о т ь м е скользнули к центральной темной планете, далеко-далеко на фоне багровой комы мы видели вражеские корабли, все еще безуспешно продолжающие поиски. В какой-то миг даже показалось, что они заметили нас, поскольку внезапно сменив курс, устремились прямо в нашу сторону. Но опасения оказались напрасными, вскоре кубы вновь сменили направление движения. м и н о в а в кольцо внешних планет, мы с Джартом Тулом увидели внутренний мир. Цель нашего полета. Ни один огонек не мерцал на его черной поверхности. Там царила полнейшая т е м н о т а Мы свернули немного в сторону, и я сумел смутно рассмотреть огромные машины, пустые улицы и загадочные ямы. Потом мы заметили гигантскую площадь. Что это за пустырь? Шепотом поинтересовался я у д ж а р т а Тула, внимательно оглядывая открывшуюся картину. Он неподалеку от места, где упали корабли Гураханы над ж у с а н у р а Наши крейсера приблизились к одной из широких улиц неподалеку от пустыря. Теперь мы могли подробно рассмотреть то, что творится внизу. Улицы вокруг площади были практически пусты, лишь редкий к о м е ч и к скользил по темным переходам. Куда делись толпы, которые мы видели в прошлый раз? Иногда у горизонта появлялись кубы, но похоже, никто не заметил, как мы в сумерках сели на темную мостовую. Джартул и я сразу покинули крейсер, решив, что поиски лучше проводить вдвоем, чем ежеминутно рискуя быть обнаруженными, бродить по чужому городу большим отрядом, да еще и ночью. Прежде чем мы ушли, экипажи постарались как можно лучше замаскировать корабли. Затем мы с моим земноводным товарищем быстрым шагом направились к площади. По обе стороны улицы возвышались огромные машины, назначение которых было все еще неясно. Мы не стали задерживаться, чтобы осмотреть их, и поспешили дальше. Когда проходили мимо ям, я оставил ненадолго товарища и, отойдя в сторону, заглянул в одну из них. Тут у меня от ужаса перехватило дыхание, и отпрянул в сторону, будто ужаленный. Дно мелкой ямы с гладкими стенами было залито густой черной жидкостью. Похоже, там слились воедино сотни или даже тысячи кометчиков. Тут и там в густой жидкости виднелись б л ю д ц ы белых глаз, но в ней не было никаких признаков жизни, ни малейшего движения. Я непроизвольно подумал о том, сколько таких же ям вдоль улицы, и стремительно бросился вслед за Джартулом. Они спят, осенило меня. Ночью во время отдыха они спускаются в эти ямы, где их тела сливаются воедино. д а р а ь д е р ж а т ь с я подальше от ям мы почти бегом направились к площади. Огромные машины мрачно сверкали в багровых сумерках по обе стороны улицы. Мы миновали десяток ям, где спали к о м е т ч и к и но нигде не нашли никаких следов наших товарищей. Может, они погибли? Страх переполнял меня. Он становился все сильнее при мысли, что вот-вот должно настать местное утро. А как только рассветет, нас без сомнения сразу заметит. Вдруг Джартула дернул меня, заставил п р и г н у т ь с я Повинуясь его безмолвным сигналам, мы покинули улицу и спрятались за грудой механизмов. Из темноты справа от нас доносились какие-то странные звуки. Там что-то двигалось, что-то приближалось к нам. Мы неподвижно замерли. Все нервы у меня были напряжены до предела. в с к о р е оба заметили темную фигуру, украдкой двигающуюся в нашу сторону. Потом она свернула на боковую улицу, но тут я случайно задел локтем какой-то переключатель, и т о т громко щелкнул. р а з в е р н у в ш и с ь темная фигура прыжками помчалась в нашу сторону. Мы приготовились к борьбе, собираясь дорого отдать своей жизни, но тут неожиданно р а з г л я д е л и что перед нами не жидкое существо, а создание, чье тело покрывает густой мех. Горхан радостно воскликнул я. Это ты? Уроженец Бетельгейза, т был тоже очень рад и больше нашего удивлен этой встрече. Келкин, Джартул, растроганно прошептал он. Я думал, вы погибли во время битвы. Вместо этого мы сбежали и спрятались. Поспешил я объяснить. Ну а ты, Горхан, как ты спасся и где Наджуснур? Некоторое время он молчал, а потом внезапно сгреб нас. Я оттащил подальше, к где тени машин создавали непроглядную тьму. Там, в лучах комы, непривычно освещавших его черты, Горхан принялся торопливо и избивчиво рассказывать. Наджус нур жив. Сперва успокоил он. Но я должен по порядку рассказать, что случилось. Вы наверняка видели, как наши корабли были сбиты, они рухнули на улицы этого города. Здесь на нас напали обитатели кометы. Их оказалось слишком много, и большая часть наших людей была тут же перебита. В живых оставили только Надру Санура и меня. Они посадили нас в одну из своих машин, а потом пришли к нам с моделями, сделанными из какого-то пластичного сверкающего металла, которые могли принимать тысячи различных форм. Отвечая на вопросы кометиков и задавая свои, мы узнали их историю. Многие эпохи они жили на центральной планете этого мира. находившегося внутри огромной кометы, которая дрейфовала в межгалактическом пространстве, постепенно формируя кольцо планет. Они использовали электрическую энергию комы для создания оружия, а также для смены дня и ночи. Но постепенно энергия начала истощаться, уходя в хвост кометы, и рано или поздно должна была иссякнуть. Когда это произойдет, она умрет точно так же, как многие другие кометы, превратившиеся в скопища стероидов. мертвых камней, несущихся по космосу неведомо откуда и неведомо куда. Единственным выходом было одно, чтобы кома кометы впитала достаточно вещества, которое превратило бы в энергию химические процессы, идущие в коме. Как раз в это время у ч е н ы е к о м е т ч и к и обнаружили неподалеку галактику и решили, что если комета пройдет через нее, то наверняка напитается веществом. И кома станет способна производить энергию еще многие годы. Для этого им нужно было создать механизмы, которые могли бы управлять движением кометы. Эта система управления была установлена на вершине гигантской пирамиды, которую мы видели. С помощью диска на вершине пирамиды кометчики могут разворачивать хвост кометы по своему желанию, а следовательно, способны передвигаться куда считают нужным. Единственное, чего они не в состоянии сделать, так это развернуть комету на 180 градусов, так как в этом случае на планеты внутри обрушатся противодействующие силы. Тем не менее, если повернуть диск направо, комета повернёт направо; если налево, то соответственно налево. Сейчас же они не собираются её никуда разворачивать, а наоборот ведут прямо в скопление звёзд и планет. Скоро комета врежется в нашу галактику. Комов сосет в себя множество планет и солнц, преобразуя материю в электрическую энергию. Точно так же они поступили, когда у них и с с я к л а энергия в прошлый раз. Меньше, чем через двенадцать часов комета подойдет к нашей галактике и повернуть ее станет невозможно. Это настоящие мародеры, вампиры Вселенной. Они губят множество чужих миров, чтобы поддерживать свой собственный. А теперь? Когда кома их кометы снова начала гаснуть, они повернули в нашу сторону. Все это они рассказали нам, а потом предложили связать судьбу с кометой перейти на их сторону, т а к как наша Вселенная по их мнению, все равно обречена. Они предложили помочь построить крейсер с таким же лучевым оружием, как у нас. Я, конечно, отказался, понимая, что из-за этих существ погибнет моя галактика. Но к моему ужасу, Надру Снур принял их предложение. Он присоединился к ним и ушел, не обращая внимания на ругательства и проклятия, которые я кричал ему вслед. Тогда я впал в отчаяние. Потом, когда прозвучал гонг и свет в городе начал гаснуть, я попытался освободиться. Кометчики, уверенные в прочности своих запоров, не оставили часовых. Я выбрался и направился в сторону центральной площади, надеясь пробраться к пирамиде. И тут натолкнулся на вас. Вначале я принял вас за кометиков, остальное вам известно. Когда тихий шепот гора Хана смолк, мы помолчали еще минуту. Мы представляли собой очень странное трио: человек земли, амфибия сальдебарана и огромный оброшенный мехом обитатель Бетельгейза. И к тому же находились в городе внутри кометы, залитом тусклым алым светом, между ямами, где плавало, слившись в единую массу. бесчетное количество жидких существ над головами парила в воздухе багровая кома, мерцающая электрическими разрядами. До начала гибели нашей галактики оставалось всего несколько часов. Значит, Наджуснур с кометчиками? – прошептал я первым нарушив тишину. Но это невозможно. Никогда среди офицеров межзвездного патруля не было предателей. Горхан, казалось, был согласен со мной. Я тоже в это не поверю, пока сам этого не увижу, Кхелкен. Наджуснур, повторил я снова, пытаясь собраться. Тем не менее, нам удалось выяснить нечто очень важное. С к о р г о в о р к о й продолжил я. Мы знаем, что управляет кометой, и теперь должны приложить все силы, чтобы изменить направление ее движения. Горхан, нужно пробраться в центр управления, попытаться развернуть комету, а потом разрушить все механизмы, чтобы она не смогла вновь изменить курс. Какое-то время мы простояли молча. Насколько мне известно, у основания пирамиды находятся охранники, заметил Горхан. Но сейчас ночью мы вполне сможем обмануть их. Мы быстро двинулись вперед и направились по улице в сторону большой площади. Огромные машины с трудом различимые в тусклом свете комы, возвышались слева и справа, а в темных ямах между ними, слившись воедино, спали сон мы кометчиков. Это было поистине сверхъестественное зрелище. Добавьте к этому нашу разнородную троицу, которая, когда крадучись, а когда быстрыми перебежками пробиралась вперед. Несколько раз мы видели впереди на улице кометчиков и отступали под защиту переплетения теней, выжидая, пока тени уберутся во с в о я а с и е а потом снова быстро двигались к цели. Пару раз пролетали кубы, но они определенно охотились не на нас. Наконец через несколько минут мы о ч у т и л и с ь у подножия пирамиды, где, как и повсюду в этом городе, было полно странных механизмов и ям со спящими кометчиками. Усечённая пирамида смутно возвышалась над нами в багровых сумерках. Стражи, прошептал Горхан, их даже больше, чем я предполагал. Я присмотрелся и заметил лестницы, вырезанные на всех сторонах пирамиды. У основания каждой из них находилась группа к о м е т ч и к о в Они стояли без всякого движения, сжимая в руках нечто напоминающее оружие. На мгновение мы остановились, засомневавшись. а потом решительно ступили вперед, направляясь к ближайшей группе. Казалось, они не замечали нас, пока мы не оказались совсем рядом, всего в нескольких футах. Один из кометчиков развернулся в нашу сторону, а потом отпрянул, поднимая свой то ли прибор, то ли оружие и направляя его на нас. Но прежде чем он выпустил смертоносный заряд, мы бросились на него и его спутников. Драка, которая затем началась у подножия пирамиды. б ы л о с а м о е у ж а с н о е из всех, в которых я участвовал. Я попытался схватить одну из тварей, но почувствовал, как густая жидкость просачивается у меня между пальцев. к о м е ч и к с которым я боролся, схватил меня в ответ, и ощутил силу жидких рук, сжавших меня. Одна сжала мне шею, а остальные вцепились в руки, пытаясь не то распять меня, не то разорвать на части. Потом к о м е ч и к и как по команде, отпустили меня. Это на них сбоку навалился Горхан. Я поднялся и заметил, что от четырех противников остались только поблескивающие в темноте лужи черной жидкости. Горхан и Джартул уничтожили врагов. Скорее на пирамиду! воскликнул я, задыхаясь, и не теряя времени побежал к основанию лестницы. Теперь у нас есть шанс победить, но все оказалось не так просто. Навстречу ринулась другая группа кометчиков. Мы уже были у подножия лестницы и два, начав подниматься, неожиданно остановились. Где-то далеко ударил гонг. Звук его разнесся на центральной планете и всеми остальными, а потом в спыхнул слепящий белый свет, исходящий, как мне показалось, ни откуда. Потрясенные мы замерли у основания лестницы. По всему городу из ям начали выплескиваться кометчики. тысячи тысяч странных существ. Они были не только в городе, б е с ч е н н ы е тысячи их находились на пирамиде. Все эти существа двинулись в нашу сторону, определенно не самыми добрыми намерениями.